В свое время Джемс прошел сквозь горнило любви, но он прошел и сквозь поток долгих лет, потушивших огонь в этом горниле. Он принял от жизни самый печальный дар ее. Забыл, что такое любовь. Забыл. Забыл так основательно, что забыл и то, что все уже забыто. И вдруг до него дошли слухи. Слухи о жене сына. Смутные они проносились тенью среди осязаемого понятного мира вещей. Странные, неуловимые они казались призраками и, подобно призракам, вселяли необъяснимый страх. Джемс Пытался разобраться в этих слухах, но с таким же успехом он мог бы применить к себе одну из тех житейских драм, которые ежедневно попадаются в вечерних газетах. Он просто был не в состоянии понять, в чем тут дело. Все это пустяки, все это глупые выдумки. У нее не такие гладкие отношения с Сомсом, какие могли бы быть, но она милая, славная женщина, милая, и славная. Подобно значительному большинству людей, Джемс любил посмаковать скандальные истории, и нередко можно было услышать, как он, облизнув губы, деловито отпускал такое замечание. Да-да, она с молодым Дайсоном. Говорят, их видели в Монте-Карло. Но над подлинным значением таких историй, над тем, как они начинаются, как протекают, и что ждет их в будущем, он никогда не задумывался, он не знал, что таилось под ними, и из каких мук и восторгов они складывались, какой медлительный грозный рок вырастал за этими иногда неприглядными в своей ноготе, но большей частью пикантными фактами, которые открывались его взору, он не порицал, не хвалил таких историй, не делал из них каких-либо выводов или обобщающих заключений, а просто жадно прислушивался к ним и повторял то, что слышал, получая от этих пересудов большое удовольствие, как от Предобеденные рюмки Хереса или английской горькой. Теперь же, когда самого Джемса коснулось нечто подобное, вернее, какой-то слух, легчайшие намеки, он почувствовал себя точно в тумане, который наполняет рот чем-то тошнотворным и липким и мешает дышать. Скандал. Это грозит скандалом. Только повторяя это слово, мог Джемс сосредоточиться на нем, вникнуть в его смысл. Он забыл уже те ощущения, без которых нельзя понять развитие, судьбы и сущности подобных событий. Ему уже не дано было знать, что люди могут идти на риск ради страсти». Одно предположение, будто среди его знакомых, тех, что изо дня в день ходят в сити и вершат там свои дела, а в свободное время покупают акции, дома, обедают, может быть, даже играют в карты. Одно предположение, что среди них найдется человек, способный рисковать ради такой туманной, такой условной вещи, как страсть, показалось бы ему, Просто нелепо.